Утончение сознания как альтернатива событиям апокалипсиса. 5 сентября 1945. И подумать только, что нахождение психической энергии уявило бы чудесное средство против всяких атомных бомб. Всеначальная энергия, уявленная в кристаллах высокой психической энергии, может противостоять всему, ибо она проникает все. Для нее нет препятствий. Она вне времени и пространства. Было уявлено пророчество, что мировая энергия спасет мир. Будем надеяться, что пророчество это исполнится. И будет найден световой луч, очищающий пространство от губительных газов и разряжающий опасные энергии. И пусть люди назовут этот луч лучом Матери Мира. А пока что каждая страна ищет все новых и новых разрушителей энергии. Где предел такой скачки на разрушение? И не окончится ли она гигантским взрывом нашей планеты? Но даже такая ужасная возможность не устрашает цивилизованных невежд. Разве они ведают, как отразиться на них же, самих такое неожиданное им уявление в сферах надземных?